Мне тефлис, горбатая сница, сазан дарий стон звенит. На мосту народ толпится, вся ковровая столица, а внизу кура шуршит. Над курою есть духаны, где вино и милый плов, и духанчик там румяный подаёт гостям стаканы и служить тебе готов. Кахетинское густое хорошо в подвале пить. там в прохладе там в покое пейте вдоваль пейте двое одному не надо пить в самом маленьком духане ты обманщика найдёшь если спросишь телиани поплывёт тифлис в тумане ты в бутылки поплывёшь человек бывает старым а барашек молодым И под месяцем под жарым с разоватым винным паром полетит шашлычный дым.